Глава 43. Соня. Демид припарковался у спортивного центра и подмигнул мне. «Ну что, ты еще не передумала заниматься боксом?» «Не то, чтобы я горела желанием заниматься спортом, скорее ляпнула, не подумав, но признаваться в этом Мартынову не хотелось, поэтому решительно кивнула». «Нет, не передумала». «Смотри, Арт с Мариной идут!» Я кивнула головой в нужную сторону, где подруга шла и краснела, а Багров что-то эмоционально пытался ей втолковать, размахивая одной рукой. Другая была занята тем, что держала малинку за талию. На плече Артура висела большая спортивная сумка, которую тот машинально поправлял, ни на секунду не прекращая болтать. Я выскочила из машины и пошла навстречу друзьям. «Арт, у тебя говорилка когда-нибудь закрывается?» — осведомилась я. Марина неожиданно громко и весело рассмеялась. «Я пять минут назад у него то же самое спрашивала», — призналась подруга. «Соня, я тебя просил, умолял и даже угрожал перестать делиться с заучкой житейской мудростью», — обратился ко мне Арт. Она у тебя нахваталась всякого, а я страдаю, перевоспитывай». Я задумчиво почесала подбородок и не стала говорить Багрову, что никакой житейской мудростью я с подругой не делилась. Артура Малинка укращала сама, без моего вмешательства. «А теперь бокс!» — снова закатил глаза Арт. «Нафига ей бокс!» «Чтобы тебя гонять с тумбы на тумбу, когда плохо себя вести надумаешь», — заметила я, не раздумывая. «А то ишь! Распоясался!» Дем, позвал Багров, признавая поражение. Демид подошел ко мне, обнял за талию и повел в спортзал. «Сидите тихо, пока мы тренируемся, а после тренировки займемся вами», — пообещал мне Мартынов. «А посмотреть можно будет?» «Соня, там тренируется 15 мальчиков, которые к середине тренировки обычно оголяют торс. Нет, конечно». «Но одним глазком. Обещаю, я буду только на твой торс смотреть». «Свой я тебе дома покажу», — пообещал Демид и очаровательно улыбнулся. Дёма, ты обещал, что я посмотрю тренировку», — напомнила я. Договорить да нам не дали. В холле стояли Аникей, Назар и Влад, все со спортивными сумками, висящими на плечах. И при нашем появлении вся троица развернулась, а Назар закатил глаза, глядя на нас и Артура с Мариной по очереди. «А я говорил, что любовь к полуросликам до добра не доведет. Девчонки на борту!» «К полуросликам?» В два голоса возмутились мы с Мариной. Я любя, тут же пошел на попятную Назар. Молчал бы, трандуил боксерский, иначе тебе номера Даши как своих ушей не видать, фыркнула я. А мне уже и не надо. Загадочно возведя очи потолку, протянул Назар. Я сам нашел ее в соцсетях. Я скажу Даше, чтобы отправила тебя в черный список, буркнула я. Тоже поздно! Хмыкнул Назар. Она уже отправила, но я настойчивый и создал новую страницу. Я только глаза закатила. Надо же, как ему пауки в душу запали. Даже новую страницу завел. Я бы на твоем месте не нарывался, — со смешком посоветовал Назару Артур. Девчонки планируют боксом заняться. Мама, ради меня обратно, — заржал Назар. «Забираю все свои слова про полуросликов назад». «Поздно! Мы все запомнили!» — ткнула я в него пальцем. «И записали. Волшебный блокнот!» — снова вставил Арт. «Там еще волшебная карающая палочка есть, так что ты попал, Назар». «Всем привет!» — радостно провозгласил голос Полины за нашими спинами. «Так вы все к нам!» — не удержался Влад. «Какая прелесть!» «Полина, зачем тебе бокс?» «Мы тут выяснили, что у Сони есть волшебный блокнот. Запиши в него имя Логинова, и карающая палочка сама сделает свое дело». «Нам тут не рады!» — угрожающе пропела Поля, покосившись на меня. «Хамят!» — закивала я. «Полуросликами обзывают, тренировку не разрешили смотреть. Храни вас Бог!» Вздохнула Марина, косясь на Назара. В сухом и прохладном месте. Парень поперхнулся воздухом, явно не ожидая подобного от скромной Марины. «А зачем мы тогда так рано пришли?» — задала логичный вопрос Поля. «Вот и мне интересно». Я развернулась к Мартынову. «Ладно, смотрите тренировку», — вздохнул Демид. «Мы переодеваться. В коридоре подождите». Я подхватила с двух сторон Полю и Марину, и мы гордо отошли. «Марин, ты взяла мою форму?» — спросила я. «Да, в сумке, но что-то мне подсказывает, что тренировки у нас не будет». «Будет», — решительно заявила я. «А если не будет, то в бардачке у Мартынова лежит электрошокер». «Зачем?» — вскинулась Марина. «Вот и мне интересно», — согласилась я. «Девчонки, переодевайтесь!» — неожиданно позвал нас Аникей. «Тренироваться будем. Медведева нет, тренировку мы с Артом ведем. Мы переглянулись и пошли переодеваться. Надели спортивную форму, собрали волосы и вышли в тренировочный зал. «Самый обычный». У дальней стены стояли несколько небольших рингов, по бокам висели боксерские груши, а в углу большой кучей валялся инвентарь. Скакалки, гантели и то название, чего я не знала. «Кто додумается торса галить, пойдёт со мной в спарринг!» Без обиняков предупредил присутствующих Артур. Стоящий рядом Демит сурово кивнул, поддерживая друга, а потом начался ад. 60 минут нашего позора. Потому что бег мы еще осилили и даже пытались повторить упражнения для разогрева, а вот когда парни отрабатывали удары... Ой, одно могу сказать точно. Скучно не было никому. Даже нам. А вот весело было всем, кроме нас, хотя Багров пытался терпеливо объяснить, что бинты и перчатки на руках обязательны, и что бить надо с размаху и в правильной стойке, а не как мы. А когда его драгоценная малинка попыталась ударить грушу так, как сказал Арт, неудачно развернулась и чуть не упала, мы все невольно пополнили словарный запас ругательств. А потом Багров долго оправдывался, что заучка ему целая нужна, но сказанного не воротишь. Самое интересное мы успели запомнить и впечатлиться его богатым лексиконом. «Нафига вы их вообще сюда привели?» Не выдержал кто-то из боксеров, высокий коренастый блондин с задиристым взглядом. «Проблемы?» — мгновенно завелся Артур. Он и шестеро его друзей очень нехорошо посмотрели на возмутившегося. «Тебя спросили?» хмуро поинтересовался у того же задиры Демид. «Если бы спросили, я бы сказал, что этим тут не место». «Кому-кому? Ну, смелее!» подначил парня Демид. «Давай, Марк, жги!» согласился с Демидом Артур. «Да пошли вы!» психанул Марк. «Зря мы пришли», — высказала общую мысль Марина. «Мы с Полиной молчаливо согласились, потому что мы были не готовы к таким нагрузкам, а еще потому, что у наших парней теперь проблемы с Марком, а в перспективе и с тренером тоже». «Чего скуксились?» — Подошел к нам Аникей. «Всё нормально, девчонки, просто Марк давно напрашивается». Мы только тяжело вздохнули, переглянулись и молча потопали в раздевалку. «Скажи Димиду, что мы подождем на улице, — попросила я Никея. Тот кивнул и вернулся к боксерской груше.